Глава 74. Боязнь смерти. «На пути здоровья не следует себя пугать смертью, чтобы заставить делать больше, чем делается сейчас. Если действительно присутствует страх смерти, разве осмелишься нарушать вселенские законы? Ведь именно смерть является наказанием за эти нарушения». Жизнь может лишить лишь тот, на кого эта страшная ответственность возложена судьбой. Если что-то в твоих устремлениях действует вопреки воле вселенских законов, то это очень опасное занятие. Вряд ли можно управиться безопасно с опасным оружием, если не умеешь совершенно им управлять. Если делаешь неправильные действия на этом пути, в первую очередь и пострадаешь от неумелых действий. Древняя мудрость Желтого Императора. Желтый Император спросил, «Когда человек рождается, то какая сила дыхания является для него основой, а какая сила дыхания является защитой? Какие обретения дают ему жизнь?» Цибо ответил, «Мать является его основой, отец является ему защитой». Если он теряет вещество сознания, то умирает. Если обретает вещество сознания, то живет. Когда кровь и силы дыхания находятся в согласии и ладу, тогда питающие и охранительная силы дыхания обладают проходимостью, а пять органов накопителей находятся в хорошем состоянии. При этом силы дыхания и сознания пребывают в убежище пространства сердца, сознания. Вещества ощущения времени и вещества ощущения пространства живут полно и в хорошем состоянии. У такого человека все правильно, человек хорошо себя чувствует. Если пять органов накопителей крепкие, кровеносные сосуды находятся в ладу, мышцы и плоть скользящие и хорошо действующие, кожа плотная и собранная. В движениях охранительные и питающие силы дыхания не теряются, постоянство и лад, вдох и выдох медленные, плавные и тонкие. Силы дыхания движутся размеренно, шесть органов распределителей преобразуют злаки, питающие жидкости распространяются и развиваются, и во всем есть постоянство лада. То такой человек способен жить долго. Описание гомеостаза в классическом медицинском тексте. Правила и их применение. Практическое осмысление. Умный человек придумывает способы и приемы, а простые люди лишь используют. Мудрецы меняют правила поведения, а обычные люди ограничивают себя. Когда человек ограничивает себя правилами, тогда невозможно говорить об истинных ценностях. Если человек ограничен только применением приемов, то нет смысла обсуждать законы устройства мира. Если способы подходят для одного времени, а пытаешься передать их следующим ста поколениям, то это то же самое, что одним платьем пытаться спастись от жары и холода или одним лекарством вылечить сотню разных болезней. Если правила поведения подходят для ограниченного круга обстоятельств, а их пытаются применить для множества случаев, то также можно, уронив меч с лодки в воду, искать его по зарубке, сделанной на борту лодки. Если ограничен способами и приемами, то пользуешься источником устройства закона, но действуешь не с помощью закона, а лишь посредством его плодов. Так и с правилами поведения. Берешь исток в силе созидающих преобразований, но не можешь применять эту силу. Исток силы преобразований в способности следовать природе времени, а корень управления в понимании закона смены эпох и поколений. Если не понимаешь закона смены поколений, то не сможешь управлять, а если не умеешь следовать времени, то разве можешь что-то преобразовать в обществе и в себе?